Трехэтажное здание управления Туапсинским округом по фасаду имело 16 окон. Начальник округа, податной инспектор, акцизные чины, отделение Екатеринодарского окружного суда, управление порта, нотариус и мировой судья – все располагались здесь. В доме горело лишь окно мирового судьи. Пристав Доброго, поднятый посыльным городовым, Молча курил и рассматривал текст письма, переданного присяжным поверенным. Судья семи взоров отхлебывал чай из стакана и ждал, пока Ардашев ознакомится с протоколом допроса. «Все верно, господа. Замечаний и дополнений не имею». Адвокат расписался и положил перо на подставку. «Это ваше счастье, Клим Пантелеевич, что у вас имеется разрешение на ношение трости со скрытым кинжалом», — резюмировал судья. «И правильно, что при себе сей документ держите, а то бы быды не избежали, и свидетелям не зря обзавелись. Кучер хоть и струхнул и дал деру, но подтвердил, что убитый первый бросился на вас с ножом». «Необходимая личная оборона. Статья 101. Уложение о наказаниях». Ардашев усмехнулся и процитировал. «Нанесение нападавшему увечий или даже самой смерти не вменяется в вину оборонявшемуся, если при отражении нападения он не имел возможности прибегнуть к защите местного или ближайшего начальства» взоров посмотрел на адвоката, покачал головой и сказал. «Одно плохо. Слово свое вы не сдержали. Обещали не предпринимать никаких самостоятельных шагов. А нет, не послушались. Мне что жизнь недорога». «Еще как, дорогая Архип Андреевич, вы же понимаете, что я не мог не отправиться навстречу». Мы бы тогда вообще не вышли на сообщника убийцы профессора. А что толку, что вышли? Вы же его и порешили. Вот если бы он живой остался, тогда другое дело. Мы бы его смогли допросить. Ардашев вынул коробочку манпансье, положил в рот синюю конфетку и сказал. Жаль, конечно, но, видно, так Господу угодно. Хочу заметить, что убитый мною преступник и есть тот самый человек, который менял молочные бутылки у двери дома профессора. а «Вы уверены?» Наморщив лоб, спросил судья. «Абсолютно. Мне еще показалось, что на руке нападавшего я видел татуировку». «На этот счет мы запросим Новороссийское сыскное агентство. Возможно, на него что-то есть в картотеке», — предположил пристав. «Мне кажется, стоит проверить схожесть отпечатков пальцев на записке убитого Панкратова, где была указана моя фамилия, и на этом письме. А вдруг популярные узоры совпадут?» «Неужто вы думаете, мы бы сами не догадались?» «Сделаем как велено, вельможный пан, а утром примчимся к вам на доклад!» Недовольно пробурчал взоров Утром мы с супругой собирались посетить несостоявшуюся ранее экскурсию в черкесский аул. Не замечая иронию собеседника, парировал Ардашев. А к обеду, к вашим услугам. Я могу быть свободен? Судья посмотрел на пристава, тот кивнул и сказал. «Полицейская пролетка доставит вас в Европу. Я распоряжусь. Пойдемте». «Приморский город прекрасен не только днем, но и ночью». И хоть в мае еще нет того специфического морского запаха, которым водоросли наполняют воздух, но шум волн, бодрящая свежесть воздуха и аромат цветущих магнолий дарят ощущение счастья любому отдыхающему, приехавшему к Черному морю. В особенности, если он прибыл из бескрайних, тонущих за горизонтом Ставропольских степей, с палящим солнцем, серебристыми волнами полыни и клубами пыли, неотступно следующими за экипажами. Ардашев вздохнул полной грудью. «Как дышится! Отчего-то всегда тянуло к морю. Жюль Верн — любимый писатель детства». «Так и оставайтесь у нас!» — простодушно проговорил Доброго. «Народу, правда, немного». 1025, да и то, если с приезжими считать. Для присяжного поверенного вашего уровня доход мизерный. Другое дело наведываться сюда на дачу. Если хотите, могу порекомендовать надежных комиссионеров. Подскажут, не обманут, уж поверьте. Они у меня вот где. Он потряс кулаком и усмехнулся в усы, вероятно, что-то припоминая. Спасибо. Над этим предложением стоит подумать. Доброй ночи. Полицейский возница, задремавший в коляске, услышав голоса, проснулся и выпрямился на облучке. Присяжный поверенный забрался в коляску и только теперь почувствовал усталость, накопившуюся за несколько дней отдыха.